Вот не пустили заметку о русо, и хорошо, а о Журбиных почему не написать? Или еще о какой-нибудь новой книге? Может, о ней кто-нибудь и не знает? Нет, нужно было договориться, так нельзя. Видите, эта фырка-фуфырка того и ждет, как кошка, ей бы только поцарапаться. Как Валя не любил Лену, так Борис не терпел Нину Хохлову. И красивый с горбинкой нос ее... И слегка вскинутая голова и длинные ресницы, и не то томное, не то горделивое выражение лица создавали впечатление надменности. Это и насторожило Бориса с самого начала, и потом, сколько ему не приходилось говорить с нею по разным делам, он не мог избавиться от ощущения тонкой ледяной корки, которая невидимо лежала между ними. Особенно Борис почувствовал это после истории с пирушкой. Получив замечание от Елизаветы Васильевны за то, что она слышала о пирушке и не приняла никаких мер, Нина обиделась и на Елизавету Васильевну, и на мальчиков, и на дружбу, и, кажется, на все на свете. В письме Нины в ее угрозе распрощаться Борис увидел, к чему может привести ее обидчивость, но Валя продолжал спорить. «А что?» «Мы из-за нее должны от своих убеждений отказываться». «От каких убеждений?» – не понял Борис. мы из-за направление боремся, а они говорят – шаблон». «А направление может перейти в шаблон», – сказал Борис, но потом добавил. «Но давайте у Полины Антоновны спросим. Направление хорошо, если оно отвечает жизни. Тогда это направление». А если жизнь направилась в одну сторону, а направление в другую, это уже шаблон. И девочки, может, правильно говорят. Об однобокости газеты нам еще в прошлом году говорили в школьном комитете. А ты, Валя, до сих пор сидишь и высматриваешь, кто что сделал, кто в чем провинился. «Значит, это плохо», – обиделся Валя. «Почему плохо? Но этого мало. В прошлом году было хорошо, а теперь мало». Мы в десятом классе, и нарушений у нас теперь не так уж много, и новое появилось. Новые запросы и вопросы. Куда идти, в вуз или на производство? Кем быть в жизни? Каким быть? А как вы в газете это отражаете? И что это действительно за фраза? Просим девочек принять во внимание. Может быть и нам кое-что во внимание не мешает принять? А то уперлись на своем. А зачем нам с девочками ссориться? Нет, тот Борис был неправ. Ссориться с девочками Валя не хотел, наоборот. Только теперь дружба с ними приобретала в его глазах настоящий смысл. В прошлом году для него все закрывала Юля Жохова. Теперь это было прошлое. Он помнил, как в лесу во время разведки о ней очень хорошо сказал Борис. «Такие Юли с первого взгляда выигрывают, а со второго проигрывают». Шло время, накапливались наблюдения. И Юлия Жохова проигрывала во мнении Вали все больше и больше. После летних каникул Валя встретил Юлю довольно равнодушно. Он окончательно понял обманчивость ее привлекательности. Последней каплей была заметка в стенгазете «Шляпы». «Самое излюбленное место в нашем классе – примерка шляп. Шляпы наши девочки носят разные». Большие и маленькие с полями, загнутыми кверху, с полями, загнутыми к низу, с лентами и бизонных. Примерять их можно без конца. Благо, дверное стекло при известном его положении служит отличным зеркалом. Появление новой шляпы вызывает бурную радость, ее тотчас же надевают на всевозможные лады и на всевозможные головы. Фасон ее серьезно обсуждается, принимается или отвергается. Но фурор, произведенный малиновой велюровой шляпой Юли Жоховой, превзошел все известное до сих пор. Этой шляпой не переставали восторгаться с прибытия Юли в класс и до ее отбытия. Сколько гордости и в то же время сколько тревог и волнений пришлось пережить из-за нее несчастной Юли, Сколько раз приходилось ей бросаться на выручку своей шляпы от какой-нибудь слишком ретивой модницы. Бедная Юлина шляпа написала заметку Людогорова, иллюстрировал Игорь Воронов, но на долю Вали Баталина выпал такой уничтожающий взгляд голубых Юлиных глаз, что он понял. Точка. Он не испугался и не опечалился. Дружба с девочками для него теперь становилась подлинной дружбой, а начатая в этом году совместная работа в газете открывала для этого большие практические возможности. Он жалел только о том, что ему приходилось работать вместе с Леной Ершовой. Правда, кроме Лены теперь были в редколлегии и Майя Емшанова, но Майя Валя почему-то боялся. Она была высокая, статная, физически развитая, с пышными русыми волосами, заплетенными в тугие толстые косы. Настоящая девушка. А потому, как она однажды одернула Васю Трошкина и как при этом посмотрела на него, было видно – Что она девушка строгая. Валя же был настолько низкого мнения о себе, что у него не хватило смелости даже думать о ней. Есть девочки, на которых можно смотреть только издали, записал он у себя в дневнике. Попробовал Валя присмотреться к ней вейс, но она была слишком байка и развязана. Это ему не нравилось. Вообще, ошибка с Юлей Жоховой насторожила Валю. К недоверию к самому себе прибавилось недоверие к девочкам. И Валя стал еще более осторожным и нерешительным. После истории с рассказом «Летний день» его заинтересовала Таня Демина. Когда он слушал ее рассказ, ему представлялся и лес, и жаркий день, и грибы, и сама Таня. Невысокого роста, плотная, крепкая, что называется в народе «коротышка». В нижние веки ее чуть-чуть припухли, отчего глаза кажутся чуть-чуть прищуренными скрытой, хорошей улыбки, а когда она улыбается, лицо ее становится удивительно привлекательным, светлым и простым. Такой вот, простой и светлой, она показалась Вали, когда пришла на диспут, организованный для обоих классов. Полина Антоновна очень любила свою математику и всегда старалась быть в курсе всего нового, что появлялось в ней. В то же время, чтобы не отстать от общего течения жизни, она старалась следить и за театром, общественной жизнью, литературой. Старалась и, конечно, отставала. Просто не хватало времени. В эти такие тесные сутки нужно было уложить все – и работу, и домашние дела, и сон, и отдых. Есть, очевидно, такие счастливые люди, у которых все это хорошо укладывается, а у нее не укладывалось. Вечно не хватало времени, вечно оказывалось, что она что-то упустила, что-то не успела сделать. Ей было порой неловко, когда в учительской завязывался разговор о какой-нибудь книге, которую она не читала, или когда гардеробщица, сочувственно улыбаясь, сообщала – Я к вам вешалочку к пальто пришила, Полина Антоновна. Раньше то ли моложе она была и сильней, то ли работа была проще, но как-то все было легче. И работала, и сына растила. А теперь Полина Антоновна удивлялась, как справляются со своими семейными обязанностями товарищи. Уж очень много требует педагогическая работа. И если отдаться ей серьезно, Она требует всего человека без остатка. И потому обидно бывает иной раз за тех, кто не щадит ни времени, ни сил педагога, обременяя его или лишним собранием, или сложной, сомнительной в своей необходимости отчетностью. Но как ни сложна была работа, ее требования были для Полины Антоновны законом. Она не терпела тех, кто относится к работе кое-как и старалась делать все точно и аккуратно. Правда, приходилось перекраивать сутки, отрывать время и от сна, и от чтения. Приходилось кое в чем и отставать от жизни. Однажды, к стыду своему, она отметила такое отставание, когда отец Феликса, полковник Крылов, спросил ее. «Вы следите за комсомольской правдой?» «Вообще слежу, но, может быть, что-нибудь и пропустила. А что?» «Там развертывается интересная дискуссия». «Как стать хорошим человеком? Посмотрите, очень интересно!» «Обязательно посмотрю! Спасибо!» Полина Антоновна в тот же день перелистала в библиотеке подшивку «Комсомольской правды» и полностью согласилась с умной подсказкой всерьез заинтересовавшегося школьными делами полковника. «Хорошо бы начать разговор на эту тему и в классе!» Она поговорила об этом с Борисом и они решили организовать такой разговор для обоих классов – и мальчиков, и девочек. И вот было проведено совместное собрание. Валя Баталин тоже прочитал в «Комсомольской правде» письмо молодого горняка Астраханцева. «Я хочу воспитать в себе лучшие качества советского человека, чтобы люди могли сказать «хороший человек». Как это отвечало его собственным мыслям? его кропотливой, придирчивой работе над собой, постоянно преследующему его вопросу, что хорошо, а что плохо. Поэтому он с большим интересом следил за развертывающимися на собрании прениями, но это не помешало ему заметить, когда пришла Таня Демина. Она немного опоздала и села в сторонки, скромно, тихо, поправив на коленях платье. Я увидела Люда Горова, и громким шепотом сказала, «Демушка, иди сюда, место есть!» «Демушка», — подумал Валя, — «как хорошо!» С тех пор она так и вошла к нему в душу, Демушкой. Валя даже не мог понять, как и почему он не заметил ее раньше, в прошлом году, как и почему он позволил себе увлечься Юлей этим живописным созданием с тонкими точно дымящимися волосами. Вот они сидят обе, одна недалеко от другой. Юля на этот раз сидит среди девочек и, кажется, слушает, что говорит Витя Уваров. Но это только кажется. На самом деле ей не сидится. Она точно чего-то ждет. Глазки направо, глазки налево. Игрушечный носик ее, усыпанный веснушками, все время беспокойно подергивается. Она то поправит белый воротничок, то синие бантики в косах. Демушка, наоборот, слушает, сосредоточенно прищурив свои припухшие веки. Она белокурая, как Майя Емшанова. Косы у нее тоже толстые, но короткие, пышные, распущенные на концах. И сама она проще, приветливей. В лице ее что-то милое, девчачье, во взгляде, искренность и непосредственность. С той же искренностью и непосредственностью Она, повернувшись к Люди Горовой, выразила на своем лице явное недовольство тем, что говорил Витя. А Витя говорил как будто бы правильные вещи. Он хвалил комсомольца Астраханцева за вопрос, который тот поставил перед всей советской молодежью. Только в чистой и прекрасной душе советского человека мог возникнуть вопрос о том, какие моральные качества нужно воспитывать в себе, чтобы стать... Полноправным членом нашего общества. А кто из нас не хочет стать хорошим человеком? Не речь о похвальное слово! Услышал Валя шепот Тани. Это ему понравилось, так как и, по его мнению, Витя говорил очень общо и беспредметно, не ставил никаких вопросов и никаких вопросов не решал. Потом выступил Костя прянишников из 10 а. Он недавно был избран членом школьного комитета комсомола и теперь пришел сюда как его представитель. Немного важничая, он заговорил о Зое, о Кошевом, о Корчагине, пытался проанализировать самое понятие – «хороший человек», говорил о культуре, о честности, о труде, о любви к родине и готовности ради нее пожертвовать собой. Все это были, в общем, правильные вещи. Но Валя привык обо всем думать по-своему – Конечно, в таком разговоре нельзя было не вспоминать о Зое с ее умными глазами и упрямым лбом, о молодой гвардии, например, о трагической сцене избиения матери сережки Тюленина на его глазах, о безжизненно повисших руках кого-то, кого несли с очередного допроса. Валяй сам спрашивал себя, читая об этом. «А смог бы я вынести такое?» Но в то же время ему казалось, что... Если по каждому случаю много говорить, говорить одно и то же, это теряет свою силу. Стираются не только слова, стираются образы, и получается что-то другое, обратное. Ребята перестают верить. Кавалера золотой звезды они переименовывают в золотого кавалера, Сергея из Бури Эренбурга называют фасадом человека, а про книгу о милой колхозной девушке Груни Васильцовой Говорят словами страницы из грозы. Блалепие, милая моя, блалепие. Валя считал, что в литературе у нас очень часто выводят таких однолинейных, умилительно хороших людей, на которых можно любоваться, но у которых трудно учиться. А Валя хотел учиться. Поглощенный внутренней напряженной работой, он не верил в абсолютно хороших, непогрешимых, не только героев книг, но и живых людей. Он считал, что рядом с хорошим у каждого человека есть что-то плохое, у одного – одно, у другого – другое. И каждый человек обязательно должен с чем-то бороться внутри себя, что-то подавлять себе, чтобы стать хорошим, даже не абсолютно, а хоть бы относительно хорошим человеком. Иногда Валя думал и о том, что в нашей литературе мало показаны такие люди, на которых ты не хотел бы походить. Он не отрицал значение положительного примера, но часто задумывался над тем, что на него больше действует – стремление подражать Павке и Корчагину или боязнь оказаться чем-то похожим на Мечика или Стаховича. Отрицательный образ, по его мнению, учит нисколько не меньше, чем положительный. Вале очень хотелось выступить и сказать обо всем этом. Но он, конечно, не выступил и не сказал. Зато очень внимательно слушал все, что говорили другие. Говорили о многом. Об отношении критики, о внешней и внутренней культуре. Можно не иметь бастонового костюма и желтых туфель и быть хорошим человеком, сказал Игорь Воронов. О понятии личности и характера О роли убеждений в формировании характера говорили об отношениях между людьми, о дружбе, о товариществе. Саша Пруткин коснулся дружбы между мальчиком и девочкой. Может ли быть такая дружба? И обязательно ли она переходит в любовь? И как нужно понимать любовь? Можно ли любить некрасивую девочку или некрасивого мальчика? Интересно бы знать сказал он. «Как все это понимают девочки?» Валя видел, как оживилась при этом Юля Жохова, как заблестели у нее глаза и как она осматривалась кругом, ожидая, кто же сумеет ответить на все эти такие интересные вопросы. Поднялась Таня Демина. Она вышла вперед, перекинула было через плечо одну косу, потом, спохватившись, закинула ее опять назад и, взявшись руками за спинку стула, сказала. «Вот здесь Пруткин наставил много вопросов и наговорил разных вещей о любви, только он почему-то говорил об этом с улыбочкой. Улыбочка мне его не понравилась, и почему о любви вообще нужно говорить с улыбочкой?» Она обвела собрание прямым и смелым взглядом. «Мы, конечно, мало еще знаем о ней, но мы много читали, слышали и видим». «Любовь — это большая сила в жизни». «Помните, как горячо сказал о ней Горький. Краше солнца нету в мире Бога, нет огня, огня любви чудесней». «Только к этому», — Таня глянула на Сашу Пруткина, «как ко всему в жизни нужно подходить с чистым сердцем». Таня остановилась, прислушиваясь к настроению собрания, и, поняв, что она переломила его, приглушив мелькнувшие то там, то здесь улыбки, продолжала. «Вы спрашиваете, что думают об этом девочки? Девочки, конечно, разные бывают». «Какие?» — раздался голос со стороны мальчиков. И вслед за этим целый хор мальчишеских голосов несколько минут не давал Тане говорить. «Какие? Кто? Расскажи откровенно!» Даню смутило такое бурное и неожиданное проявление мальчишеского любопытства, но она скоро оправилась. «Вот тут Пруткин говорил о красоте», — сказала она. «Я, правда, не очень поняла, что он хотел сказать и что он сам думает. Он больше улыбался. Но вопрос он поставил правильно, потому что это у нас есть слепое увлечение красотой». «А, по-моему, девочкам не нужно гордиться красотою, мальчикам гоняться за ней. И в настоящей любви, не знаю, я бы сказала, в настоящей любви нет красивых и некрасивых». «А что сказал Чехов?» – перебил ее Саша Пруткин. «Знаю, что сказал Чехов», – ответила Таня. «В человеке должно быть все прекрасно» и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Но как понимать красоту? Красивое лицо – это не значит обязательно греческий нос и отменно правильные черты. Лицо красиво, когда его освещает духовная красота. По-моему, самая гордая красота в человеке – красота души. В этой красоте сочетание всех благородных качеств советского человека – Честность и верность долгу, простота и скромность, смелость и самоотверженность в труде и в бою, великодушие и прямота, бескорыстие и чистосердечие, постоянство и твердость, широта интересов и принципиальность. Да мало ли, всего не перечислишь. Вот кого советская девушка хочет видеть в своем друге, человека гордых достоинств. «Молодец, Демушка!» – сказала Люда Горова, когда Таня, взволнованная и раскрасневшаяся под гром аплодисментов, села на место. «Молодец, Демушка!» – повторил про себя Валя Баталин. «Молодец!» Борису тоже понравилось выступление Тани, но не успел он еще хорошенько продумать его, как к столу вышел Рубин, и разговор получил – Совсем другой и довольно неожиданный поворот. Вот здесь представительница девочек хорошо говорила о любви. О любви не умеют хорошо говорить, у них этого не отнимешь. Многозначительный взлет бровей подчеркнул и без того ясную иронию. Она нарисовала нам такой обширный, такой возвышенный идеал, что мы, никто, пожалуй, из нас под этот ростомер не подойдет. По мальчишеским скамьям пробежал смешок и кое-кто захлопал в ладоши. «Я, по крайней мере, не имею намерения тянуться и подниматься на носки. Я полагаю, что понятие «хороший человек» чрезвычайно обширно. Настолько обширно, что можно очень легко расплыться в этой обширности. Таня Демина это благополучно и сделала». «Правильно!» – подал реплику Саша Пруткин. «По-моему, нужно говорить о главном», – продолжал Рубин. «О главном, я считаю, вопрос об организации человеческой личности. Человек разбросанный, неорганизованный, не может быть хорошим, полноценным человеком. Человек должен иметь характер, и будущее ожидает только такого человека. Держать себя, владеть собой и всегда и во всем руководить собою». Не искать легких путей, а через все трудности идти к своей цели. А для этого прежде всего нужна воля. Воля – это становый хребет характера. Вот у нас есть немало ребят, которые учатся на тройке. Почему? Главным образом, потому что у них не хватает воли. А безвольный человек что глина? Ему легко стать грязью, как написал кто-то в комсомольской правде. И очень хорошо написал мужественно. А написала это как раз девушка, выкрикнула Лена Ершова. «Скажите, пожалуйста!» – раздался иронический возглас Сухоручка. «Девушка, давайте проверим!» – на мальчишеских скамьях послышался смех. «А почему вы смеетесь?» – вскочила сидевшая в президиуме Нина Хохлова. «Если вы не умеете уважать девочек!» «Мы можем и уйти!» Смех утих. Только что севший на свое место Рубин снова поднялся и с той же иронической многозначительностью сказал «Смеются ребята? Очевидно, вашей наивности. И я не очень понимаю, при чем здесь уважение и к чему угрозы. Какое значение в самом деле имеет кто сказал «э» – девушка или юноша? А звучит фраза, которую я привел, все-таки «Мужественно!» «Не столько мужественно, сколько красиво!» Заметила Люда Горова. «Может быть!» Согласился Рубин. «Но красота это все-таки мужественная, без бантиков!» На мальчишеских скамьях раздался новый взрыв смеха, среди девочек возмущенные возгласы. Завязалась перепалка о мальчиках и девочках, и характерах, достоинствах и недостатках. Вася Трошкин сказал, что с девочками ни о чем серьезном нельзя поговорить, ни о моторах, ни о чем. Лена Ершова, разгорячившись, возразила на это, что кроме моторов есть и еще много других не менее серьезных вещей, о которых некоторые мальчики не имеют понятия. Игорь Воронов заметил со своей колючей улыбочкой, что нет смысла спорить против факта, «Конечно, девочки думают больше о шляпках и завитушках, чем...» Девочки не дали ему закончить фразу. Выступила Люда Горова. Круглолицая, крутолобая. Она поднялась и, приглянувшись, сидевшей рядом с нею, Таня Еминой сказала. «Мальчики, конечно, не правы. Но и девочки. Напрасно вы так шумите, девочки. Таня здесь очень правильно сказала. Девочки тоже разные бывают». «Есть девочки, настоящие девочки, с целью, с интересами, а есть, достаточно есть и других, мелкого в них много, обывательского, болтовни много, трескотни и сплетен, пересудов друг про друга, жу жу жу жу жу, -жу. одна скажет, другая передаст, переиначит, третье обидится и пошло». «Есть это? Есть! И шляпы, завитушки, разговоры о чулках с черной пяткой тоже есть». «Это мальчики правильно говорят». «Неправильно только, что они это про всех девочек говорят», — вмешался Борис. А когда увидел, что Люда села, как бы уступив ему свое слово, посмотрел на Рубина и продолжал. «И вообще, я не понимаю, как можно так перевернуть весь разговор? Не понимаю, у нас о чем речь?» Полина Антоновна еще раз не могла порадоваться плодами своих усилий. Давно она наблюдала, сидя в кабинете директора, как мать привела в школу своего ершистого, хитроватого на вид сыночка. Давно ли на вопрос Алексея Дмитриевича, сдержит ли Борис свое слово, Полина Антоновна, смеясь, ответила, «Не знаю, трудно сказать». И вот прошло два года с небольшим, и из этого паренька вырастает вожак класса, Вот он ухватился за то, что могло увести собрание в сторону, в нелепую, основанную на взаимном непонимании перепалку. Вот он еще раз сердито посмотрел в сторону Рубина, потом в сторону продолжавшего пересмеиваться со своими соседями Саши Пруткина, и разбушевавшиеся страсти понемногу начали успокаиваться. Вот он уже говорит по существу и опять спорит с Левой Рубиным. «Человек!» «Может иметь железную волю, но если он не направляет ее в общее, народное русло, можно ли считать его настоящим человеком?» — говорил Борис, обводя взглядом класс. И Таня Дюмина тут очень правильно насчет красоты сказала. Лева Рубин зря над ней смеялся. Только это не к одной красоте, это ко всей жизни относится. Прислушиваясь к выступлениям, Полина Антоновна отмечала то, что было в них правильным и что неправильным. Но и то, и другое ее радовало. Она не искала в них исчерпывающего ответа на вопрос, поставленный в газете горняком-дальневосточником. Ей в этой дискуссии был дорог толкач, который каждого заставит думать и делать какие-то выводы для себя. К сожалению... Так чаще всего и случается в человеческой жизни, сказала она в своем заключительном слове. Мудрость приходит к старости. И когда человек начинает все понимать, бывает уже поздно. Со своей стороны я пожелаю вам, друзья, избежать этого и не бояться вопроса, как жить. Обычно считается, что это дело личное, и каждый может строить свою жизнь, как ему вздумается. А дело это не только личное, но и общее, я бы сказала, государственной важности дело. Чем больше будет у нас хороших людей, тем быстрее подойдем мы к тому, к чему идем. Можно даже прямо сказать, вход в это светлое здание открыт только хорошим людям. Разноголосой веселой гурьбой высыпала на улицу молодежь, непрерывно хлопала входная дверь. Те, кто уже вышел, толпились на тротуаре, поджидая других. Потом двинулись по улице, болтая и смеясь. Точно и не было никакой перепалки. Борис оказался рядом с Таней Деминой, шедшей под руку с Людой. Говорили о диспуте, о последней кинокартине, о том, кто и куда собирается идти после школы. И Борис, пожалуй, впервые ясно высказал то, что надумал в последнее время. Он идет... «Строительный институт». «Знаменитым архитектором решил быть», — Таня бросила на него короткий лукавый взгляд. «Почему знаменитым?» «Просто строителем». «Вот уж не думала», — заметила Люда Горова. «Почему?» — Люда сдержанно ответила. «Боднично, да и самое слово — строитель». «А что?» — возразила Таня. Учитель, воитель. Нет, слово хорошее. Строитель. Рабочее слово, добавил Борис. Вот только природу они всегда портят, эти строители, сказала Таня. Перекопают все, вырубят, наставят бараков. А потом бараки снесут, и останется красивое и величественное здание, возразил Борис. А почему обязательно величественное? спросила Люда. А если какой-нибудь колодец придется строить? — Ну что ж, — ответил Борис, — и колодец нужен человеку. Люда неопределенно пожала плечами и потом коротко и поучительно добавила. — Нужна мечта. — А строить, воздвигать, созидать? — неожиданно вмешалась Таня. — Разве в этом нет мечты? — Мечта должна быть конкретна. Все тем же поучительным тоном ответила Люда. «Тогда это будет уже не мечта, а цель», — не согласился с нею Борис. «А разве можно отделить цель от мечты? Мечта — это цель жизни». «А по-моему, нет», — снова вмешалась Таня. «Мечта больше, чем цель. Мечта — это как утренняя заря. Солнца еще нет, а она уже горит и манит. Да?» Она повернула к Борису свое раскрасневшееся на морозе лицо. «Конечно, да. Ему все чаще и чаще хочется сказать «да» этой милой девушке, от которой он так по-мальчишески удрал когда-то на катке. А сейчас ему было ясно. Она поняла, почувствовала его мечтание, точно подслушала, о чем он думал. А думал он об этом все последнее время». Разговор с отцом о будущем неожиданно получил свое продолжение в беседах с дядей Петей, снова заглянувшим в Москву по пути с Волгодона в Куйбышев на великое строительство у «Жигулей». Дядя Петя живо с увлечением рассказывал о замечательных делах, свидетелем которых он был на Волгодоне. Вдруг он повернулся к Борису. «А знаешь что, дядя Боря? Учись, а потом приезжай как нам строить. Что, думаешь плохо?» «В этом, дядя Боря, громадный есть интерес. Я вот теперь за Волгу принялся, а там, на берегу Тихого океанчика, в аккуратненькой этакой бухточке, мой заводик стоит. Было пустое место тайга, теперь стоит и дышит, и никуда не денется. От меня ничего не останется, а он все будет стоять, дым в небо пускать, и люди на нем работать будут». «Значит, не зря я землю топтал, и от меня, значит, на земле след остался». Так одно к другому все события этой исторической осени, и девятнадцатый съезд партии, и Венский конгресс, призывающий к миру и жизни, и прочитанная в литературной газете статья Арнольда Цвейга о французском геологе, обнаружившем в Сахаре под ее раскаленными песками громадный пресный водоем, величиной с Францию и погибшим от жары, и письмо сестры Нади из Варшавы со строительства Дворца культуры, и ежедневные вести из Китая, из всех стран социалистического мира о строительстве плотин, каналов и водохранилищ, все это, сплетаясь между собою, подводило Бориса к твердому и теперь уже совершенно неизменному решению. Пройдет время, отгремят грозы, И дети будут читать рассказы о войнах, как читают теперь страшные книжки о ледоедах. Наступит новая эра в человеческой жизни на мирной земле, под мирным и безопасным небом, с которого больше не будут сыпаться бомбы. Что тогда нужно будет людям? Отстраивать землю, приспосабливать ее к человеку и его потребностям, переделывать, преображать ее, повертывать течение рек, взрывать горы, может быть, добывать воду из-под песков Сахары, может быть, действительно, как говорил Вася Трошкин, растапливать льды в Антарктике, оттеснять моря и изменять морские течения, и строить, строить, строить. Жизнь велика, жизнь только начинается, и не видно ей ни конца, ни края. Во всех предстоящих делах человеческих ему, Борису Кострову, нельзя не принимать участие. «Так кем же ему иначе быть и к чему иному себя готовить, как не к тому, чтобы быть строителем?» И от того, что Таня разгадала все это, стало почему-то очень приятно и тепло на душе. А Таня вдруг звонко рассмеялась, и, обращаясь к нему, точно и не было рядом с ней Люды Горовой, сказала. «А знаешь, кем я хотела быть, когда была маленькой? Кассиршей. Не веришь, честное слово?» Пойду, бывало, с мамой в магазин. стану около кассы и смотрю, как кассирша чеки выбивает. Таким это мне казалось интересным. Маленькие-то ведь чудные. Увлекшись рассказом, Таня поскользнулась. Борис поддержал ее под локоть, но тут же одернул руку и спрятал в карман. Как это можно? Он даже оглянулся, не видит ли кто этого движения. Кажется, нет. Сзади никого, впереди Валя Баталин. Игорь идет рядом с Витей Уваровым, они беседуют о чем-то. Сухоручка перебежал от одной компании к другой, сходу взял под руку Маю Имшанову, та высвободила руку и пристроилась к общей большой шеренге, с песней, шагающей под руку во всю ширину переулка. Сухоручка набрал гор снега и бросил ее в маю. Оставь! обернувшись, строго сказала она. А если бы Борис был там, со всеми, он тоже шагал бы и пел, и отбивал бы так ногою, и взял бы кого-то под руку. Но Таню нет. Борис глубже засунул руку в карман. Как можно? Так что же это? Опять любовь? Валя еще раз обмакнул перо в чернила и задумался... Впечатления только что закончившегося диспута были еще слишком свежи, чтобы можно было быстро и легко изложить их на страницах клеенчатой тетради. Да и думал он сейчас совсем не о диспуте. Он хотел разобраться во всем большом, сложном и путаном, что волновало его. И так же путанно он стал писать об этом в своем дневнике. После диспута пошли провожать девочек. «Я тоже увязался» но, как всегда, не знал, что нужно делать. Саша Пруткин, взяв под руки двух девочек, болтает о всякой чепухе, о хромой собачке, которая бежала через улицу, о том, как везли покойника. И девочки слушают, даже смеются. А я никак не пойму, что смешного в том, как везли покойника, и какой может быть интерес в хромой собачке. А они смеются и сами болтают. Лида и Миша любили друг друга. Потом она его любила, а он ее не любил. Затем он ее любил, а она его не любила. В общем, каша. Девочки ведь вообще трещотки. Иногда мне бывает завидно, и я тоже хочу болтать о собачке и о покойнике, но не могу. Для чего? Встает назойливый вопрос. Это же бесцельное бросание словами. Такие разговоры, как пелена, прикрывают мелочность интересов. Но эта пелена слишком прозрачна, чтобы скрыть наготу души, и я презираю их. Мне хочется говорить о том, что важно, об общественной жизни класса, о людях, о настоящих чувствах, дружбе, любви, о любимом предмете, которому думаешь посвятить жизнь. Разговор должен носить творческий характер и давать что-то новое, какое-то познание людей, жизни». Собеседник должен при этом четко и красиво выражать свои, именно свои, а не чужие мысли. Но есть девочки, которые только это и ценят. Болтовню. Они любят смешное и не различают смешное интересное и смешное пустое. Они не любят говорить о школьных и общественных делах. А на вопрос, куда думают идти после школы, безразлично отвечают. В институт иностранных языков. В доме у нас живет девочка – Галя Бычкова. Она мечется между медицинским, лесотехническим, геологическим и экономическим институтами. О медицине говорит, как о мечте детства. Потом передумала в пользу лесотехнического, восторгалась прелестью лесов, цветов, говорила о пользе зеленых насаждений и о своей будущей жизни среди природы. Прочитав роман о «Южном Сахалине», «Захотела ехать туда и стать геологом, но это все слова. На самом деле у нее нет никаких серьезных увлечений. Зато я все время вижу ее гуляющей и праздноболтающей среди целой свиты блестящих мальчиков из породы тех, что оказывают внимание не умным девочкам, а тем, которые глазки закатывают. Таких девочек я называю обычными». «Обычные». Они учат то, что задают, и ничто их больше не привлекает. Общественная жизнь интересует их только тогда, когда она заденет их за живое или к чему-то обяжет. А сами они ни к чему не стремятся и ничего не хотят. Цели, мечты. В большинстве случаев это мелкие, практические или утилитарные целишки и пустые, несбыточные мечтишки. Любимый предмет? Вряд ли он у них имеется. Приятное времяпрепровождение их привлекает куда больше, чем самостоятельная и углубленная работа над избранным предметом. Мне кажется, что среди девочек таких обычных больше. К девочкам я вообще после июли стал относиться критически. Я и теперь иногда смотрю в ее глаза, голубые, словно озеро, отражающее небо, и думаю, неужели там, за ними, в глубине ничего нет? пустота. Что я ищу в них? Валя положил ручку, задумался. Вопросы, выплывавшие в этом разговоре с собой, углублялись и усложнялись. Такова уж была его натура. К тому же он находился в том состоянии неясных предчувствий, ожиданий чего-то смутного, ощущения пробуждающихся в нем сил, жажды любви, что порождало тревогу. Радость и самоотверженную готовность на все. И ей, своей любви, он готов был отдать всю душу. «В девушке», — отвечал Валя на поставленный самому себе вопрос, «нужно прежде всего искать человека, его душу, характер, интересы. Не знаю, как у других, но лично я ищу в сердце девушки сочувствие отзвука моему сердцу. Я вижу себя». Длинный, нескладный, неотесанный детина, дылда с зелеными глазами. Я некрасивый человек, и мне кажется, что красивая жизнь мне недоступна. Это меня угнетает. Появляются уныние, недовольство собой, зависть. А мне хочется, чтобы вокруг меня была полная, большая и красивая жизнь, как у Горького. И чтобы сам я был большой и красивый и чтобы события моей жизни были тоже большие и красивые. Мне хочется, чтобы на меня обратили внимание, оценили, поддержали меня, поверили в меня, сказали бы мне, что я хороший. Можно подумать, что я отрицаю наслаждение любви. Нет, они, очевидно, придут в свое время. Но сейчас, когда я ищу, ни в коем случае я не должен смотреть на фигуру, ноги, стан. Нужно смотреть в глаза и как можно глубже. И вот я смотрю, всматриваюсь в глаза девочек. Иногда покажется, что-то есть. Но вот заметил движение, услышал слово, смех. И мне уже ясно. Обычное. Про Таню Демину я этого сказать не могу. Нет, это необычное. Не такая, как все. И вызывает она у меня не восторг, Не восхищение, как раньше Юля, а какое-то тихое и нежное чувство. Так что же это? Любовь или нет? Глава 7. воскресенье Полина Антоновна ездила за город. Там у нее жила одна из сестер. Жила плохо в старенькой холодной дачке. У сестры маленький сынишка. Нужно было как-то помочь им устроить жильем. Вот Полина Антоновна и поехала к ним с мужем. Наговорилась, расстроилась. На обратном пути не рассчитали время и опоздали на поезд. Пришлось ждать больше часа на открытой платформе. Муж предлагал пойти обратно, погреться. Но Полина Антоновна отказалась. «Давай подышим воздухом. Смотри, какой чудесный вечер!» Вечер был действительно хороший. Зимний, голубой». На западе догорала малиновая заря, в небе начинали появляться редкие и пока еще не яркие звездочки. Тоненькая скобочка только что, народившегося месяца, сквозила из-за вершин посеребренного инием леса. Морозила. Полина Антоновна любое серебристым инием, звездами и меркнущей зарей основательно промерзла, но идти обратно к сестре было уже поздно. В течение нескольких дней после этого у нее держался насморк, потом разболелась голова. Но болеть было нельзя, заканчивалась вторая четверть, нужно было завершить план по программному материалу, выводить четверные оценки. Как можно болеть, когда не проведена еще одна контрольная, когда необходимо многих спросить, когда Юра Усов хочет поправиться с трех на четыре, а Дима Тамызин – прислал ей целое послание с тремя восклицательными знаками. «Полина Антоновна, вы, кажется, мне уже вывели по алгебре четверку, а мне очень хочется иметь пять. Дайте мне дополнительное задание по этому предмету». Тамызин Дмитрий. «Ну как же здесь болеть?» Полина Антоновна считала, что можно не поддаваться болезни, стараться пересилить ее, и она старалась, даже не хотела мерить температуру. Но болезнь оказалась сильнее, и муж чуть ли не силой отправил ее к врачу. «Что же вы ходите? Почему ходите?» Послушав ее, чуть не закричал врач. «А потом будете на докторов валить. Доктора виноваты. Пневмония у вас, матушка, воспаление легких. Ложиться нужно?» «Ложиться? Доктор, а можно подождать?» «Хм...» Доктор посмотрел на нее поверх очков. «Всяких видел, а такой не видел. Вы кем работаете?» «Учительница». «Ах, учительница! Ну тогда все понятно». Доктор махнул рукой. «Учительницы все такие. Вам и помирать некогда будет». «Нет, серьезно, доктор», продолжала Полина Антоновна. «Вы понимаете, у меня четверть кончается». — Ложиться и немедленно, — сердито ответил врач. — У нее четверть кончается. Получайте бюллетень и ложитесь. Понятно? А к вечеру Полина Антоновна уже и сама слегла. На другой день она вызвала Бориса, через силу обсудила с ним все дела по классу и о тех, кого она не успела спросить, о новогоднем вечере, о мероприятиях, намеченных на каникулы и об участии класса начинающейся избирательной кампании по выборам в местные советы, о наметившемся в последнее время обострении в отношениях с девочками и о Сухоручко, подавшем заявление в Комсомол. Узнав от Бориса о намерении Сухоручко, она решила поговорить с ним сама. Как трудно было все-таки с ним разговаривать. Слова правильные, а души в них нет. Полина Антоновна слушала его и внутренне убеждала себя, может же человек после всего пережитого переломить свою натуру и взяться за ум. Это бывало много раз, бывало в ее многолетнем опыте. Почему же этого не может быть теперь? Полина Антоновна вспомнила случай, когда к ней пришел ее бывший ученик из какого-то давнего, еще до военного выпуска – «Инвалид Отечественной войны, на костылях». Пришел он просто так, повидаться, поговорить. И, вспоминая прошлое, сказал. «Вы меня выручили тогда, Полина Антоновна. И если бы я не стал комсомольцем тогда в школе, я бы погиб. А комсомольцем стать помогли мне вы. Вы знали, что я воришка, что я водку пью. Я повышенную температуру себе умел делать». И все-таки вы имели смелость дать мне положительную характеристику, поручиться за меня. Это меня поразило. Вас подводить после этого я уже не смел. И вот. Хвалиться особенно не хвалюсь, а долг свой перед Родиной я выполнил. Может быть, так будет и теперь? Сухоручка, успешно сдав осенью экзамены, подогнал хвостики, как он говорил, И шел в этом году почти без двоек. Это уже достижение. Работает в фотокружке. Сделал фотовитрину о школьном празднике песни. Продолжает выпускать бюллетень о событиях в Корее. Что же еще? Может быть, вступление в комсомол завершит, сухоручка, то, что начато? Может быть, приняв на себя высокую ответственность, он все поймет и прочувствует? А может быть, ничего не прочувствует? и ничего не поймет, и только обманет все надежды, которые на него возлагаются. Полина Антоновна вглядывалась в его глаза, вслушивалась в его слова, в интонации голоса, и не было у нее уверенности в нем. Оттенок легкомыслия и удивительной душевной легкости лежал на всем, что он говорил, что делал. И прав, пожалуй, был Валя Баталин, отозвавшийся сухоручка так. «Для него нет никаких вопросов. Он живет просто, без всяких проблем. Это минимум того, что может быть у человека». Лежа в жару, Полина Антоновна додумывала то, что не успела додумать раньше, но так и не могла решить. Что же в конце концов посоветовать Борису относительно Сухоручка? Она вспомнила и о математическом кружке. Уроки ее временно могут передать кому-то еще. Классное руководство тоже. А кружок? Дело это не необязательное. О нем, вероятно, даже не вспомнят. И кружок за время ее болезни может развалиться. Тогда Полина Антоновна вспомнила о Жене Волгине. Полина Антоновна часто встречалась со своими бывшими учениками. Обычно это бывало на традиционных вечерах, когда в школе собирались ее питомцы – Это были веселые, шумные вечера. Взрослые люди приходили в те самые классы, в которых они когда-то учились. Со смехом втискивались парты, на которых сидели в школьные годы. «Полина Антоновна, разрешите?» Поднимая руку из-за парты, говорил уже толстейший и лысейший человек. «Я сегодня не директор завода. Я сегодня ваш ученик, Никита Москальчук». Помните, как я в проруб провалился, но еще бы Полине Антоновне не помнить этот перепугавший ее тогда случай во время прогулки по замерзшей Москве реке. А помните, Полина Антоновна, как я шпаргалку в партии на экзамене забыла, вы нашли? Ну, конечно, Полина Антоновна помнила и это. Она помнила все что вспоминали эти расшалившиеся взрослые, у которых дети иногда уже учатся в младших классах и, может быть, сидят на этих же самых партах. Вспоминали и тех, кого не было сейчас на встрече, кто погиб на войне, кто работает где-то в Сибири, тот женился, та вышла замуж и уехала с мужем за границу. Вспоминали былые шалости, проделки, кто в кого влюблялся, кто с кем дрался – С другими Полина Антоновна встречалась случайно или на улице или в театре, не всегда даже узнавая о солидных мужчинах и разноряженных женщинах тех, с кем ей приходилось воевать из-за невыученного урока. Но всегда в каждом выпуске у Полины Антоновны находились один-два человека, которые на всю жизнь оставались ее друзьями. Это были те, в которых она заметила когда-то искру таланта, Раздула ее, развила в них любовь к математике, и математика стала для них делом жизни. Они не забывали свою учительницу, приходили к ней домой, писали ей письма, сообщая о своих успехах. Тот поступил в аспирантуру, тот уже защитил диссертацию, а тот задумал книгу и хочет посоветоваться со своей учительницей. Одним, самым молодым из таких ее друзей был Женя Волгин, учившийся теперь в университете, невысокого роста коренастый юноша с большим лбом, нависшим над маленькими, острыми, глубоко сидящими глазами. Рассказывая о своих делах и занятиях, он говорил быстро, беспорядочно, точно мысли у него набегали одна на другую. Но это был один из многих психологических парадоксов, с которыми Полине Антоновне приходилось сталкиваться – За беспорядочностью речи скрывалась ясная и точная мысль и большая одаренность в области математики. В то же время Женя был неплохим рассказчиком. Он умел тонко подметить деталь, ярко охарактеризовать человека, увидеть смешное в жизни и хорошо это смешное передать. Слушая его рассказы об университете, о профессорах и студентах, Полина Антоновна очень ясно представляла себе и студента с вихром на макушке, прозванного за это спиралью Архимеда, и профессора, который смешно шевелил губами и вставной челюстью, дожидаясь тишины в аудитории. Однажды она встретила Женю в вагоне метро. Он стоял у противоположной выхода двери, невидящим взглядом смотрел перед собой, а потом стал торопливо набрасывать на клочке бумаги какие-то математические знаки, Женя, это вы? Окликнула его Полина Антоновна. Ох, Полина Антоновна, обрадовался Женя. Простите, пожалуйста, я вас не заметил. Здравствуйте. По-моему, вы сейчас вообще ничего не замечали. Улыбнулась Полина Антоновна. Что это у вас? Она указала глазами на его записи. Да так, смутился Женя. Кое-какие мыслишки пришли. Полина Антоновна попросила его выкроить время и зайти к ней на математический кружок. «С удовольствием, Полина Антоновна! Для вас с удовольствием!» согласился Женя. «Зачем же для меня? Для дела. Чтобы ребята, любители математики, воочии уже воплоти увидели свою перспективу. Понимаете? Но тем более обязательно!» «Действительно!» После этого Женя стал частенько бывать у нее на кружке. И теперь Полина Антоновна, воспользовавшись отсутствием мужа, дотащилась до телевизора.